«По сырой земле». Бог ты мой, что это были за солдаты? Сброд, да еще какой. Сбору по сосенке один ужаснее другого. Прямо в упор на землячку смотрел парень. Лицо в веснушках, нос сдернут. Утонул весь в грязном брезентовом плаще. А на ногах калоши, привязанные пеньковыми бечевками. Рядом парень постарше, в рыжем армяке, под поясом веревкой, а на ногах бурые от сырости чуни. А вот ещё один, шинель не по росту, просиновый картуз, потрескавшиеся лаковые штиблеты. Откуда он только их взял? И вот таких-то бойцов вести в бой против Деникина. Из штаба 70-го полка несколько раз уже звонили в политотдел. Пришло пополнение. Землячка знала, что это за пополнение. По всем сёлам и деревням всего несколько дней как оставленным отогнанной Деникинской армией, шли поиски дезертиров. Их находили на огородах, в погребах, в закопчённых деревенских баньках, в ригах и сараюшках. Из ходу под конвоем двух-трёх бойцов направляли в действующую Красную армию, упорно преследовавшую отступающие Едикинские части. Пришлите кого-нибудь из политотдела, требовали штаба полка. Прибыл новый контингент. Новым пополнениям следовало разъяснить, за что и для чего они должны сражаться. Палит работники сбивались с ног. Людей не хватало. Да не так уж много было в политоделе агитаторов, способных умные и терпеливо разъяснить неграмотным парням задачи советской власти. Вы что ж, хотите, чтобы люди в ноль разбежались, угрожали из штаба полка. Они тут топчутся, как слепые котята. Все агитаторы были в разгоне, и землячка решила сама ехать в полк. Их было человек 300 этих ребят, собранных из окрестных деревень. Они сидели и стояли на площади возле школы, положив на землю свои мешки и котомки, а на крыльце штабной писарь, сидя за партой, составлял списки вновь прибывших. Вокруг площади выставлено оцепление, чтобы прибывшие снова не ушли в бега. Но что это за оцепление? Человек десять бойцов, мало чем отличающихся от тех, кого они охраняли. Такие же не по росту шинели, такая же потрепанная обувь. А ну стой, стой, не расходись, покрикивал любой боец из зацепления, хотя никто и не думал расходиться. Боже мой, на что же они годятся, с отчаянием подумала землячка, глядя на эту разношёрстную толпу. А ведь не сегодня завтра им идти в бой. Она решительно вступила в толпу, кого-то отстранила рукой, кого-то отодвинула плечом, пробиваясь в гущу равнодушных и неразговорчивых парней. Так вот что, ребята, сказала она. Пора браться за ум, не маленькие. Докторши загудели кругом. Свидетельство и сейчас будут. Галдёж усилился, стали даже выстраиваться в очередь. Молчать, закричала землячка. Никакая я вам не докторша, я начальник политотдела. Возле землячки стояли командиры батальонов и рот. Распорядитесь принести табуретку, негромко приказала землячка. Табуретка появилась, и землячка тут же на неё взобралась. «А теперь слушайте, и чтоб у меня не шуметь», — сказала она, — «садитесь». Накануне прошел дождь, земля была сырая, но ее послушались, некоторые сели прямо на землю, большинство опустилось на корточки. В небе клубились свинцовые облачка, дул резкий и знобливый ветерок, все дышало осенней непогодой, и невысокая женщина в черной кожаной куртке с портопеей через плечо выглядела музой этой пронзительной военной осени. Вы-то сами понимаете, что делаете, заговорил землячка. Мало ваши отцы работали на помещиков, и вам того захотелось. От кого прятались? От своей же собственной власти. Неужели непонятно, что землю, полученную крестьянам в результате революции, не так уж трудно потерять? Помещики ещё не уничтожены, они лишь притаились и ждут, не дождутся помощи от международного капитала. На какие деньги снаряжена армия Деникина? На деньги миллионеров и миллиардеров? И вы, дети трудящихся крестьян, собрались им помогать? Другое дело кулаки. Те, кто нанимал батраков, кто пускал деньги в рост и наживался за счёт чужого труда. Тем, конечно, с нами не по пути. Но вам, трудящимся крестьянам, вам выгодно прийти на помощь русскому рабочему классу. Сейчас рабочий класс ещё не может дать крестьянину товаров, забирает у крестьян хлеб, Но рабочий класс берёт хлеб в долг, и чем скорее мы разгромим войска капиталистов, тем скорее будет у нас вдоволь и хлеба, и ситца, и керосина, и даже сахара для детей. Она говорила простые вещи, говорила то, что думала на самом деле. Она пыталась как можно лучше передать своим слушателям всё то, о чём говорил Ленин весной этого года на восьмом съезде партии. Она не знала, насколько ей это удаётся, но сама тишина, которая воцарилась на площади, свидетельствовала, что её слушают, и слушают очень внимательно. Она только твёрдо знала, что нельзя останавливаться. Надо говорить, говорить, говорить. Все эти парни, которые сидели сейчас перед ней на земле, в течение многих дней и недель слышали только нелепые роскозни, а и лживые небылицы. И всему этому надо было противопоставить одну голую правду. повторять, повторять что-нибудь, да и западёт им в душу, что-нибудь останется же у них в голове. Она не видела, как сквозь толпу к ней пробирался командир полка. Бывший офицер, он ни в одном бою доказал, что честный перешёл на службу народу. Товарищ начальник политотдела. Потом. Товарищ начальник политотдела, не мешайте. Он всё-таки вынудил землячку прервать речь. Ну что вам? Раздражённо спросила землячка. Зачем вы мешаете мне говорить с людьми? Деникинцы только что бросили против нас два полка, торопливо сказал командир полка. У меня на всякий случай выдвинут батальон. Оттуда прискакал боец. Деникинцы развёртывают атаку. Что же вы собираетесь делать? Идти навстречу, уверенно сказал комполка. Иначе нас сомнут. Землячка головой указала на своих слушателей. А эти? Им тоже надо идти, сказал комполка, вырыть оружие и идти в бой. Если они побегут, нас сомнут. Тогда командуйте. "Товарищи", крикнул ком полка, наступая единиченцы. "Мы пойдём им сейчас навстречу. Встать. Построиться по 6 человек. Шагом марш к церкви. Там получите винтовки". И это было чудом. И, в общем-то, не было чудом, потому что такие происшествия часто случались в те дни. Дезертиры вновь превратились в красноармейцев. Они уже строились, стояли шеренгами, и командир рота распределяли их между собой. "Товарищ Начпалит, за школой вас ожидает тарантас", обратился комполка к землячке. "Вы ещё успеете вернуться в политотдел?" "Поговорила, а как идти в бой?" сказала землячка, как бы думая вслух. И отрывисто покачала головой. "Если я сейчас вернусь, мои слова не будут ничего стоить. Я пойду с вами, товарищ комполка". Она не ждала от него ни ответа, ни согласия, расстегнула кобуру, вытащила свой офицерский маузер и пошла вдоль только что построенных рядов. На неё смотрели. Она это чувствовала. Прошла вперёд и стала рядом с командиром роты. Пошли? негромко спросил землячка и, не оглядываясь, почувствовала, как люди позади неё тоже двинулись вперёд. Из за леса показалась цепочка людей, движущихся им навстречу. Вспыхнули белые дымки. Защёлкли выстрелы. Землячка держала в вытянутой руке револьвер и пыталась нажать гашетку, но гашетка не слушалась. Землячка не умела стрелять, но револьвер не опускала. Ура, закричал кто-то сзади. Кто-то обогнал её и побежал вперёд. Она шла и сама удивлялась, что не боится. Этот её марш по колдобистой дороге и затем по скошенному жнивью был естественным продолжением её речи. И подумалась, что страшно может быть будет потом после боя, если она уцелеет. Но то, что она делала сейчас, было естественным и неизбежным выражением её убеждений. Она шла быстро, уверенно, как и следовало идти по литработнику в атаку. Но ходить по пашне, по сырой рыхлой земле, она не очень-то умела. Почти все её обогнали, красноармейцы бежали впереди, но она всё шла и шла, теперь уже след за ними. Неожиданно она заметила возле себя командира полка. Вот что, товарищ землячка, сказал он на ходу. Оставьте нас, пожалуйста. Я не могу допустить, чтобы во время атаки убили начальника политодела. Я поручаю вас товарищу Кузовлеву. Он ушёл вперёд, а возле землячки появился один из ротных командиров, державшийся поблизости во время её речи. Он придержал землячку за локоть. Оставьте меня, сердито прошипела землячка. Но командир, которому она была поручена, сдавил ее руку и заставил остановиться. «Ну, какой из вас боец!» — увещевал он землячку. «Верните, честное слово, так лучше и для вас, и для нас». Но землячка продолжала идти, спотыкаясь и отчетливо понимая, что надолго ее не хватит. И командир не выдержал. Было ему всего года 22-23. Он сам устал от опасной и беспокойной жизни. Он одернул упрямую женщину за рукав и зарал. «Черт того баба! Долго будешь ты путаться у меня под ногами! Иди садись в Тарантас!» И вдруг до землячки дошло, что она и в самом деле задерживает красноармейцев. «Где ваш Тарантас?» — сердито спросила она. «Да вон же, за школой!» — обрадован вас литнул командир. «Идите до Тарантаса, освободите меня!» Это было самое разумное, что она могла сделать. Красноармейцы впереди бежали все быстрее и быстрее. Ветер донес до нее их крик «Ура!» И то, что происходило сейчас впереди, было естественным завершением ее речи. Три года провела землячка на войне. Вела политработу, подбирала кадры, участвовала в боях. Кому-то она мешала, с кем-то вступала в конфликты. Ее пытались удалить, она сопротивлялась. И не ходи за ней в славу безупречной коммунистки, не удалось бы ей остаться в армии до конца войны. Ей не раз приходилось обращаться за помощью в ЦК и даже искать поддержки у самого Ленина. Она принимала непосредственное участие в военных действиях против Колчака и Деникина. Тут всё было ясно. Враг известен, два лагеря стояли лицом к лицу, и в общем-то всё решал одно: за кем пойдёт народ. Страшнее были вражеские происки в тылу, заговоры и диверсии скрытого врага. Первый и самый страшный удар, какой враг нанёс рабочим и крестьянам России, было покушение на Владимира Ильича. 30 августа 1918 года СРК Каплан пыталась застрелить Ленина. Осенью 1919 года Зиновьев и Троцкий решили сдать Петроград Юденичу. Совет обороны дал директиву удержать Петроград во что бы то ни стало и переходить к уличным боям только в том случае, если враг прорвётся. А Троцкий и Зиновьев считали более выгодным вести борьбу на улицах города. Понадобилось личное вмешательство Ленина, чтобы помешать осуществлению этого предательства. Много вражеских происков было разоблачено во время войны, и сколько увы после войны. С яростным упорством добивались Сокольников и Смилга удаления из армии землячки, требовшие усиления борьбы с белоказаками. Я крайне обеспокоен замедлением операции против Донецкого бассейна и Ростова. Телеграфировал Ленин 20 апреля 1919 года Сокольникову, недоумевая, почему командование Южного фронта медлит с разгромом белоказаков. Да, кое-кому присутствие землячки в армии было более чем желательно. Землячка для оппортунистов была как бельмо на глазу. Но как бы то ни было, землячка оставалась в рядах действующей армии вплоть до разгрома Врангеля, и её боевые заслуги были отмечены правительством. За заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной армии Розалию Самойловну Землячков наградили в 1921 году орденом Красного Знамени. Она была первой женщиной, удостоенной такой награды.